Трава – высушенные листья, обладающие сочетанием различных качеств, если курить их через трубку. Они могут быть использованы для улучшения концентрации, стимуляции чувств, расслабления тела, удовлетворения или возбуждения тяги к еде. Их выращивают главным образом на экспорт, на южных плантациях, однако в трущобах повсюду можно видеть и самосевные растения. Собиратели таких растений должны избегать тех, что вырастают на подстилке из живой грязи, так как их курение приносит кошмары.